Глава седьмая. Руперт торгует Хондами. Через несколько месяцев после школьного выпускного мохтар увидел объявление. Требуется парковщик. Хонда в Сан-Франциско, дилерский центр на Ван-Несс подыскивал того, кто будет парковать у них машины. мохтар заполнил анкету и очутился лицом к лицу с крепко сбитым человеком по имени Майкл Ли. Быстро выяснилось, что прежде Ли был морпехом, служил в первую войну в заливе, а теперь управлял торговым залом дилерского центра. Лира спрашивал Мохтара про автомобили, про опыт работы, и Мохтар рассказал ему про Банана Republic, про Macy's, а свои познания в области автотранспорта слегка преувеличил. На юге Калифорнии, под Бейкерсфилдом, у него жили двое дидьёв: Рафик и Ракан. Вот они кое-чему его обучили. Мохтар обронил пару тройку терминов Генератор переменного тока, двухдиффузорный четырехкамерный карбюратор. Ли кивал, слушал, задавал вопросы. Собеседовали Мохтера долго. Незачем так долго собеседовать парковщика. И в конце концов Ли выдал. «А торговать машинами ты не думал?» «У них только что ушел продавец-консультант», — сказал Ли. «Мохтер не хочет попробовать?» «Мохтер был готов. Он всегда был готов». Любой пацан из Тендерлойна готов всегда. Мозги у него щелкали стремительно. Несколько минут поговорив, мохтар уловил, что в воздухе витает шанс, и пока мохтар отвечал на вопросы о том, как складывать рубашки, продавать обувь и парковать автомобили, некая область его мозга прикидывала, насколько вероятно, что Морпех предложит ему что-нибудь другое. Такими вещами ни с кем не поделишься, как ты чуешь шанс и морально к нему готовишься. Никто не понимал. Но мохтар знал, если выпадет хоть малейшая возможность, если дверь приоткроется хоть на щелочку, он просочится внутрь одной лишь силой болтовни. Что он и сделал на этом собеседовании. «Ну еще бы я не думал торговать машинами», — сказал мохтар и перешел в режим высокого гона. Вообще-то он думал об этом много, особенно, кстати, Хондами. Хонды — такие надежные машины а как прекрасно перепродаются мохтар выглянул на парковку и подбросил еще соображений на обум но обтекаемых сойдут задельные насчет аккорда сивика этого нелепого гроба на колесиках под названием элемент поговорил про взк всегда заключай контракт откуда он это выкопал он сказал вроде прокатило ли все кивал полчаса послушав как мохтар гонит пургу ли нанял его младшим продавцом консультантом Мохтору было девятнадцать. Он притащил домой десяток брошюр, изучил характеристики разных моделей и вернулся неуязвимым. Теперь, когда Мохтор поступил на работу, Ли преобразился. От мужика, который проводил собеседование, не осталось и следа. Тот мужик был деликатен, говорил тихо и мягко. В сочетании с квадратным подбородком и бычьей шеей звучало странно. Но так Ли вел себя на собеседованиях и с покупателями. Голос словно ходил на цыпочках, улыбка добрая, поза непринужденная. А в нерабочее время из за закрытыми дверями, за беседами о планах продаж и сбытия товара, Ли превращался в морпеха. «Рули разговором сам, так его и растак. Не уступай рычаги этим гнидам, мо! Не уступай им рычаги!» Кто рулит разговором, тот рулит сделкой. Все понятно? И не возразишь. Мужик был ростом метр девяносто и словно вырублен из камня. Так что Мохтер старался рулить разговором. Задавать вопросы. Вопросы, на которые покупатели вынуждены будут отвечать «да», — говорил Ли. «Выжми из них «да». Выжми из них «так их и растак» согласия. Понял меня?» Мохтер понимал. Видел на парковке, допустим, дядьку средних лет в бейсболке фоти Найнерс». Подгребал к нему. фоти Найнерс вас в этом году радует?» «Вполне. Джастин Смит, он же просто зверь, да?» «Это точно. А Фрэнк Гор — не человек, а танк. Вот это игра, это я понимаю». «Да уж. А теперь посмотри на машину, на черный аккорд, и пусть дядька продолжает поддакивать. Нравится машина?» «Вполне. А цвет?» «Ага. С черным ничто не сравнится. Всегда хорош. И днем, и ночью. Хотите внутри посидеть?» «Запросто. Приборная доска нравится?» «Ага. А кожа?» «Нравится. Вы гляньте на цифровой спидометр. Нравится?» «Нравится. А посмотрите, какая акустическая система. Любите тупока А колдплей?» «Колдплей, да. Я тоже». Были на концерте в том году, в Шорлайн. А, и посмотрите, какое тут GPS. Нравится? Ага. Прокатиться хотите? Годится. Нравится разгон? Ага. А рулить легко? Ага. А поворачивать? Отлично. А цифровой спидометр? Ага. Если мы вам предложим симпатичную цену, вы как, хотите сегодня поехать на этой лапочке домой? После тест-драйва все зависело от Ли. Таков был уговор. Ли назначил Мохтера молодым фанатом. Молодым и начинающим. Машины знает, обожает, но в арифметике не силен. Не даются ему цифры. Так что Мохтер вцеплялся в потенциального клиента, завлекал его машиной, как автолюбитель автолюбителя, тест-драйв, рычаги потрогать, покататься к югу от маркет, клево, а потом привозил его назад в офис. И тут вступал Ли. За второй месяц Мохтар продал два автомобиля, за третий девять. Вскоре Ли уже поручал ему возиться с цифрами, делать предложения. Но сначала Мохтар учился оценивать людей. Он понимал в одежде, видел, что человек может себе позволить красивую рубашку, красивые туфли, обувь ключ к разгадке. Но порой она обманчива. Технари всегда носили кроссовки, а кроссовки Это низкая планка. Но Мохтар разобрался, как это устроено. Порой богатейшие люди предпочитали простые машины и платили наличными. Амбициозные хотели кучи дополнительных функций и предпочитали покупать в кредит. Так или иначе, цена была гибкая. Четыре графы. Общая цена, процент, ежемесячные выплаты и первый взнос. И подбивай каждую, пока не получишь требуемую цену. Но сначала сделай предложение. Назови цифру, от которой будете плясать. И тут главное, как именно ты ее назовешь. Сделай предложение и закрой рот, — любил говорить Ли. Сделал предложение, и тот, кто заговорит первым, проиграл. Ты понял меня? Кто первым, так его и так, рот откроет, тот и проиграл. Мохтер называл цифру «32 500 долларов» и смотрел на клиента через стол. Просто смотрел. Не пережимал, не таращился, он же не гипнотизер, но надо показать, что ты в этой цифре уверен. Цифра — это цифра. Меньше ты никак не можешь. И клиент всегда заговаривал первым. Всегда. «Жди, пока эта гнида заговорит первым, слышишь меня? Кто первым заговорит, так его и раста. Кто ты проиграл?» Через некоторое время мохтар продавал плюс минус 12 автомобилей в месяц и получал три тысячи долларов комиссии покупал себе новую одежду и новую обувь остаток отдавал родителям те гордились и не видели причин чего бы мохтару не продолжать в том же духе Торгуя автомобилями он заработает больше чем за прилавком любой йеменской лавки на углу больше чем со шваброй на перевес но спустя год мохтар заерзал хотелось чего то другого чего то большего кое кто из друзей собрался в колледж или уже поступил мохтар подумывал и сам что нибудь предпринять может просто искал предлог на парковке был старик с ума сойти до чего старый мохтар не понимал как этот старик умудрился доехать до парковки вылезти из машины и еще потом ходить ногами им уже минимум девяносто мохтар направился к нему и с каждым шагом старик казался все древнее. 110 лет, запросто. Одет был по-стариковски, хотел новую машину. «Хочу», — сказал он, — «обменять свой фургон Шеви на аккорд». Но цена аккорда по прейскуранту кусалась. Мохтару про таких людей объясняли. Человек читает что-то в Consumer Reports или в интернете и заявляется в дилерский центр, имея в виду цену от балды. К прескуранту эта цена никогда не имела отношения. Она всегда была ниже. Иногда на 500 долларов ниже, иногда на полторы тысячи. Обычно на тысячу. Стандартная вилка. Такие люди всегда хотели купить машину на тысячу дешевле, чем по прескуранту И этот старик тоже. Сказал Мохтору, что хочет машину, только пусть ему собьют цену на штуку. Мохтор сказал, что поговорит с менеджером и ушел в офис к Ли. Легко сказал ли делаем договор мохтар вернулся на парковку и сказал старику что все складывается они собьют цену на тысячу старик был счастлив они пожали друг другу руки мохтар привел его в офис и познакомил с ли дальше я сам сказал ли и мохтар ушел на парковку спустя час Мухтар посмотрел, как старик уезжает на своем новом аккорде, и помахал ему, раздумывая о том, как сегодня удалось сделать что-то хорошее. Он зауважал ли? Надо же, беспощадный переговорщик все-таки способен выказать некое почтение, некое милосердие старому человеку, заключить перемирие, прервать бесконечные стычки за комиссию и просто-напросто сбить цену на тысячу. Старику на этой земле осталось недолго, суета не стоит того это ты молодец сказал мохтар начальнику ли посмотрел на него странно и ткнул пальцем в договор арифметика как обычно путаница взносов на ценок и прочей ерунды но мохтар разглядел что ли не сбил ни цента машина обошлась старику ровно в ту сумму которую ли хотел с него получить ли сбил тысячу долларов с первого взноса и тут же ее прибавил после этого Уйти было легко. Мохтер уже организовал сотню сделок, цифрами жонглировали всякий раз, но тут история была другая. Мохтер ушел домой, а спустя несколько дней уволился, послав СМС. Понимал, что это непрофессионально, что это нарушение приличий и рабочего этикета, но с него хватило. Так он Ли и написал. Четыре слова. «С меня хватит, сынок».